Глава 3. Закройте ей лицо. Раймонд Уэст и его жена сделали всё, чтобы Гвенда чувствовала себя у них как дома. И если в их присутствии ей было немного не по себе, то не они были тому причиной. Несколько странная внешность Раймонда, он чем-то походил на ворона. Его растрёпанные волосы и неожиданно бурные и совершенно непонятные высказывания ставили Гвенду в тупик, что несколько раздражало её. Казалось, он и Джоан изъяснялись на одном только им понятном языке. Гвенда впервые попала в среду интеллектуалов, и образ их жизни казался абсолютно чуждым ей. Мы хотели бы сводить вас в театр сказал Раймонд Гвенди, которая пила подданный ей джин и сожалела о том, что по приезду ей не предложили чашку чая. При этих словах её лицо просветлело. Сегодня вечером мы пойдём на балет в Salders Wells. Завтра после праздничного ужина в честь моей потрясающей тётушки Джейн, мы сходим на Герцогиню Амальфи с Гилгудом в главной роли, а в пятницу на Поступь без ног. Вы просто обязаны посмотреть эту пьесу. Она переведена с русского языка и, несомненно, является самой значительной драмой за последние 20 лет. Она идет в театре Уитмара. Примечание. Герцогиня Амальфи. Трагедия английского драматурга Джона Уэбстера. 1580-1625. Конец примечания. Гвенда вежливо поблагодарила Амальфи. Рано или поздно приедет Джейлс, и они вместе сходят на какую-нибудь музыкальную комедию или на что-то в этом духе. От мысли, что её ждёт поступь без ног, она سترгнулась, но внушила себе, что, может быть, пьесы ей понравится, несмотря на слово значительная. На её взгляд, в большинстве случаев значительные произведения отличались именно тем, что никому не нравились. Вы будете в восторге от моей тёти Джейн, продолжал Раймонд. Если можно так выразиться, она настоящий музейный экспонат. Викторианка до мозга костей. У неё в доме ножки туалетных столиков закутаны в вощёный ситец. Она живёт в маленькой деревушке, где никогда ничего не происходит, как в пруду с стоячей водой. Кое-что у них всё же произошло, напомнила его жена. Обыкновенное преступление на почве ревности, вульгарное, да нельзя и без малейшей утончённости. Тем не менее, тогда оно заинтересовало тебя, лукаво заметила Джан. "В иной раз я не отказываюсь сыграть в крикет в каком-нибудь заштатном городишке", с достоинством парировал Раймонд. Как бы то ни было, но тётя Джен действительно отличилась в разгадке этого убийства. "О, она отнюдь не глупа, и она обожает решать задачки". "Задачки?" переспросила Гвенда, подумав об арифметике. Раймонд неопределённо взмахнул рукой. задачи любого рода. Например, почему, отправляясь прекрасным летним вечером на собрание прихожан, жена бакалейщика взяла с собой зонтик? Почему банка с креветками оказалась именно там, где её нашли? Или что случилось с пасторским стихарем? Если в вашей жизни есть нерешённая задача гвенда, изложите её тёте Джейн, и она даст вам ответ. Он рассмеялся. И Гвенда последовала его примеру, хотя смеяться ей вовсе не хотелось. На следующий день её представили тёте Джейн, то есть мисс Марпл, которая оказалась очаровательной леди с приятными, хотя и несколько суетливыми манерами, высокой и худенькой, с розовыми щеками и голубыми глазами, в которых порой вспыхивало лукавство. После ужина, выпив за здоровье тёти Джейн, они отправились в театр. К ним ещё дома присоединились художник средних лет и молодой адвокат. За праздничным столом художник уделял почти всё своё внимание Гвенце, тогда как адвокат большей частью беседовал с Джан и мисс Марпл, к чьим замечаниям он прислушивался с особым интересом. В театре Гвенда сидела между Раймондом и адвокатом. Свет погас, и спектакль начался. Актёры играли с большим подъёмом, что произвело на Гвенду глубокое впечатление. Ей редко доводилось видеть театральные постановки такого уровня. Пьеса шла к концу. Напряжение достигло кульминационного момента. Через огни рампы в зал летел преисполненный отчаяния голос. «Закройте ей лицо! Я ослеплен!» «Она умерла молодой!» Гвенда закричала. Вскочив, она вслепую пробралась до центрального прохода и выбежала из театра на улицу. «Она умерла молодой!» Даже там она не остановилась и охваченная паническим ужасом, то шагом, то бегом добралась до Хаймаркета. Успокоился она только на Пикадилли. Остановив такси, она велела ехать в Челси. Высадившись у дома Уэстов, она достала дрожащими руками деньги, расплатилась и поднялась по ступенькам в входную дверь. Открывший дверь слуга удивлённо заметил: "Как вы рано вернулись, мисс? Уж не заболели ли вы?" И я Нет. Да. Я мне просто стало нехорошо. Не желаете ли чего-нибудь выпить, мес? Может быть, немного бренди? Нет, ничего. Я сразу же лягу в постель, ответила она и бегом поднялась по лестнице, чтобы избежать дальнейших расспросов. Войдя в свою комнату, она разделась, бросила одежду на пол и легла под одеяло. Её била дрожь, сердце отчаянно колотилось. Она не слышала, как хозяева дома вернулись из театра, но вскоре дверь открылась, и в комнату вошла мисс Марпл, неся две грелки и чашку чая. Гвенда села на кровати, пытаясь унять всё ещё сотрясавшую её дрожь. Ох, мисс Марпл, мне так стыдно. Я не знаю, что на меня нашло. Так ужасно. Они, наверное, сердится на меня. О, вовсе нет. Успокойтесь, моя милая. Положите грелки, они согреют вас. Мне не нужны грелки. Ещё как нужны. Вот так. А теперь выпейте эту чашечку чая. Чай был горячим, крепким и очень сладким, но Гвендо послушно выпила его, и дрожь постепенно улясь. А теперь ложитесь поудобнее и спите. С вами случился шок. Но об этом мы поговорим завтра утром. Главное, ни о чём не волнуйтесь, просто закройте глаза и спите. Мисс Марпл укрыла Гвендо одеялом, ласково погладила её по плечу и вышла. В это время Раймонд раздражённо говорил Джаан. Да что это с ней такое? Заболела она или что? Не имею ни малейшего понятия, мой дорогой. Я просто услышала, как она закричала. Видимо, пьеса оказалась для неё слишком мрачной. Да, вебстар порой может перепугать. Но я бы никогда не подумал, что увидев вашего чу в гостиной Мисс Марпл, он на мгновение умолк, а потом спросил: "Я лучше?" Да, вы знаете, она перенесла серьёзное потрясение. Потрясение А та во что увидела пьесу Времён короля Якова, мне кажется, здесь дело не только в этом, задумчиво ответила мисс Марпл. На следующее утро Гвенди принесли завтрак в постель. Она выпила немного кофе и съела кусочек поджаренного хлеба, затем спустилась на первый этаж. Джан уже уехала в мастерскую, а Раймонд работал в своём кабинете. У окна, выходящего на реку, сидела лишь мисс Марпл, занятая вязанием. Увидев Гвенду, она улыбнулась ей. Доброе утро, моя дорогая. Я надеюсь, вам уже лучше. Да, мне уже совсем хорошо. Никак не пойму, отчего я так глупо поступила вчера. Они очень сердится на меня. Конечно, нет, милая. Они всё прекрасно понимают. Что они понимают? Мисс Марпл взглянула на неё поверх вязания. Они понимают, что вчера вы перенесли серьёзное потрясение, объяснила она и мягко добавила. Может, вам следует обо всём рассказать мне? Гвендо взволнованно зашагала по гостиной. Я думаю, в первую очередь, мне следует обратиться к психиатру. Что ж, в Лондоне есть прекрасные специалисты, но уверены ли вы в том, что вам нужен именно психиатр? Видите ли, мне кажется, что я схожу с ума. Да, я наверняка схожу с ума. В гостиную вошла пожилая служанка, держа поднос с телеграммой, которую она подала Гвенди. Почтальон спрашивает, будет ли ответ, мадам. Гренда открыла конверт. Телеграмму переслали из Дилмутта. В течение нескольких секунд она непонимающе смотрела на текст, затем скомкала листок. "Нет, ответа не будет", механично произнесла она. Служанка вышла. "Я надеюсь, вы не получили плохих известий, моя дорогая. Это от Джейлза, моего мужа. Через неделю он прилетает в Англию". Её голос звучал растерянно и несчастно. Мисс Марпл кашлянула. "Что ж, это ведь хорошая новость, верно? Вы так думаете? Я задаю себе вопрос, не сумасшедшая ли я? Если да, то я не должна была выходить замуж за Джейлза. Да ещё дом и всё остальное. Я не могу вернуться туда. Боже мой, что мне делать?" Мисс Марпл тихонько похлопала рукой по дивану. Садитесь-ка рядом со мной, милочка, и рассказывайте всё по порядку. Гвенда, вздохнув, присела на диван и рассказала мисс Марпл всё, начиная с того, как она впервые увидела Хиллсайд, и кончаясь совпадениями, которые сначала заинтриговали, а потом испугали её. Тогда мне сделалось просто страшно, заключила она. Вот я и решила всё бросить и уехать в Лондон, но оказалось, что я не могу никуда от этого деться. случившиеся словно преследуют меня а вчера вечером она закрыл глаза и судорожно сглотнула да вчера вечером вы я полагаю мне не поверите быстро заговорила гвэнда вы решите что я истеричка или ненормальная или я не знаю кто это нашло на меня внезапно в самом конце спектакля пьеса мне понравилась и о доме я даже ни разу не вспомнила и вдруг совершенно неожиданно как раз в тот момент когда он произнёс эти слова Она повторила тихим, дрожащим голосом: "Закройте ей лицо. Я ослеплён. Она умерла молодой". И помолчав немного, продолжала: "Так вот, когда он произнёс эти слова, я оказался там, на лестнице. Я стояла и смотрела вниз, в холл, и вдруг увидела её. Она лежала на полу, мёртвая. Её золотые волосы разметались по полу, а её лицо, оно было синим. Она лежала мёртвая, её задушили, и кто-то с жутким злорадством говорил эти самые слова. А потом я увидела руки этого человека, серые, морщинистые, даже не руки, а обезьяньи лапы. Поверьте, меня буял ужас. Она была мертва. Мисс Марпл мягко спросила: "Кто она?" Хелен немедленно произвёл механильный ответ: